Глава 13. Вот и закончилась моя первая учебная неделя в Академии магии. Невероятно. Всего шесть дней прошло, а ощущение, что целая жизнь. А по сути так и есть. Я начала жить заново. Я переродилась. Мне представился второй шанс. Нельзя его профукать. За эти дни я прилично вымоталась и физически, и морально. Сегодня на учебу мне было не надо, и поэтому у меня на сегодняшний день были большие планы. Я собиралась в город в сопровождении моих подруг, женсовета, как я их называла, или шабаша-ведьмочек. Первым и самым важным пунктом стояло посещение имперского банка. Тут проблем не возникло. Мне пришлось всего лишь предъявить банковскому артефакту родовой медальон и каплю моей крови, тем самым подтвердить свою личность. Далее для меня был открыт доступ к счетам моей семьи. Но поскольку вся моя семья – это только я, то, соответственно, я могла распоряжаться всеми деньгами, как мне заблагорассудится. Слава богу, состояние моей семьи оказалось достаточно обширным, и ненавистный финансовый вопрос меня больше не тревожил. Вторым пунктом числилась прогулка по городу и посещение магазинов и закупка всех необходимых для жизни вещей. Предметов личной гигиены, элементов гардероба, белья, констоваров, портупеи для катаны, а то надо же ее к себе как-то прицепить. Нужна специальная перевесть для мечей, ну и, конечно, кое-что из косметики, парфюмерии и прочих женских аксессуаров, например, для волос. Я обратила внимание, что жизнь в городе была совершенно обыкновенной, то есть вообще не использовалась магия. Меня это очень удивило. Было ощущение, что мы попали в средневековый город, где нет ни канализации, ни других благ цивилизации. Различие уровня и качества жизни в академии и в городе были ошеломляющими. Девочки просветили меня относительно этого. Оказывается быть магом это не просто быть одаренным богами, это автоматически ставить тебя на уровень чуть ли не высшей аристократии империи. Магов очень мало, а империя большая, поэтому магически развитых и обустроенных городов очень мало. всех одаренных магов прибирает к рукам столица. Магические услуги стоят очень дорого, Поэтому далеко не каждый наместник или бургомистр провинциального городка может позволить себе хотя бы одного штатного мага на целый город. О как! Какая, оказывается, у нас востребованная профессия! Значит, получается, что после окончания академии мы будем на расхват, как горячие пирожки. Это радует. Безработица мне не грозит. Нагулявшись по городу, мы уставшие, но счастливые вернулись в общежитие. Ничего лучше не снимает стресс, как хороший шоппинг. Чего я только себе не напокупала. Ух, оторвалась по полной. Даже подругам всем подарки накупила. В общем, довольны были все. Вечером мы сидели вчетвером в нашей комнате и пили ароматный цветочный чай со свежайшими пирожными, купленными в дорогой кондитерской в городе. — А что, девочки, не устроить ли нам вечеринку? — обратилась я к подругам. «Никс, помнишь, ты сама говорила, что если к концу недели я останусь жива, мы устроим вечеринку?» «Ура!» – взвизгнула Мари, а Никс одобрительно закивала головой. Даже Элона, всегда такая спокойная и почти безэмоциональная, широко улыбалась и хлопала в ладоши. «Так, девочки, я знаю одно местечко. На окраине университетского парка есть уютная беседка. Там тихо и безопасно. Можно выпивать и петь песни, нас никто не побеспокоит». В общежитии этого делать категорически нельзя. «Кстати, а с алкоголем что?» – спросила Никс. «Жаль, мы не купили вина в городе». «Спокойно», – с гордостью заявила Мари. «Я же всё-таки зельевар. Я знаю, как быстро достать не только вино, но и кое-что покрепче». «А нам мне тогда продукты?» – восторженно включилась в подготовку Элона. «Ну а мне что делать? Надо же тоже как-то поучаствовать». «Кажется, придумала». «Ну, а мне тогда развлечения!» Подмигнула я подругам, и мы все вместе рассмеялись. Через час мы уже удобненько расположились в беседке. На парк опускался вечер. Мы разожгли в жаровне огонь, грелись и пили вино. Мы разговаривали обо всём подряд. Сначала о доме и семье, потом об учёбе, а когда уже закончилась третья бутылка вина, разговор пошёл о парнях. Девочки как-то погрустнели. «Понятно. Сонная доза плюс меланхолия». Я подлила подругам еще вина из новой бутылки и заплетающимся языком сказала. «Девочки, я обещала вам развлечения. Сейчас все будет. Я скоро вернусь». И с этими словами я решительно направилась через парк в сторону мужского общежития. Я уже почти дошла до главной аллеи, когда услышала знакомый голос. «Мисс Алисье?» По вопросительным интонациям я поняла, что обратившийся ко мне очень удивлён встрече со мной. Я не стала тормозить и оборачиваться, просто утвердительно сказала. — Ага, она самая. Ой, я, кажется, споткнулась, но не упала. Не упала. — Что вы тут делаете? Уже ночь, и вы одна. Куда вы идёте? — сердился надоедливый голос. — Туда. Ик! — ответила я мельком, продолжая идти к своей цели. Ой, кажется, последний бокал был лишним. Теперь и кота замучает. Подождите. Кто-то внезапно преградил мне путь. Знакомое лицо. Ой, а я тебя знаю. Мистер Кроу, ик. Захлопала я своими большими ресницами. Это вы? Ой, как он на меня смотрит. Кажется, он в шоке. Блин, от меня, наверное, вином несёт за километр. Надо отойти от него подальше. Хм, а может, наоборот, поближе? — Не, лучше не надо. Я сюда не за этим пришла. Хотя он такой симпатяшка. — Мистер Кроу! Ик! Была рада повидаться. Ик! Но мне пора. Меня знатно мотнуло, но я с грацией слонихи устояла. — Пойдёмте, я вас провожу, — сердито произнёс он. Он хотел поймать меня за руку, но я увернулась. — Не надо! Ик! Я уже почти пришла! Я ткнула пальцем в сторону мужского общежития. «Мой шабаш жаждет хлеба и зрелищ». Мне в голову внезапно пришла обалденная идея. «Точно! Надо найти четыре метлы». «Что?» — послышался его громкий возглас. «Ой, кажется, он в ярости». «Только вот не надо мне читать мораль!» — сказала я с пьяной досадой, и с моей руки мгновенно слетело заклятие паралича из раздела «Магии смерти». Как это вышло, я сама не заметила. «Какие полезные заклятия!» Эдриан замер в неподвижности, и лишь глаза пылали бешенством. Я подошла к нему вплотную и растрепала его волосы рукой. «Какой вы скучный, мистер Кроу!» Сказав это, я щелкнула его по носу и, развернувшись, уткнулась носом в чью-то грудь. «Ой, а это еще что?» Отшатнувшись, я плюхнулась задом на траву и потерла кончик своего носа. Надо мной возвышались, как две горы, Эрик Рафаэль и Себастьян Нортон. «Да она пьяна!» Принюхиваясь ко мне, воскликнул Эрик. Лицо Себастьяна было нахмуренным. Я начала делать попытки самостоятельно подняться, но получалось не очень. Хорошо еще, что я была в брюках, а то не хотелось бы светить своими средневековыми панталонами. Кошмарное было бы зрелище. Я демонстративно скрестила руки на груди. «Что, так и будем пялиться? Или все-таки поможем девушке подняться?» Вампир мгновенно поднял меня на ноги. На его лице было изумление, смешанное с раздражением. Я высвободилась из его рук. «Ой, еще одни моралисты нашлись», — сказала я заплетающимся языком. Я демонстративно откинула волосы с плеча назад, встряхивая головой, и с пьяным достоинством заявила. «Да, я в охмелю. А что, нельзя? У нас с девочками вечеринка, то есть шабаш. Кстати, вы случайно не знаете, где достать четыре метлы?» Себастьян смотрел на меня изумленными глазами, как на умалишенную, а Эрик рассмеялся. «Куда ты собралась в таком виде?» «Так говорю же, вечеринка у нас с девочками. Я обещала им развлечения. А он, зануда, меня не пускал!» Ткнула я в на который, кстати, уже разморозился и в бешенстве сжимал свои кулаки. «Все, мне пора. Я собиралась позвать на наш шабаш волков», — указала я рукой в сторону мужского общежития. Я вихляющей походкой направилась туда. «Я ее никуда не пущу в таком виде!» — воскликнул за моей спиной вампир. «Блин, как надоели!» Я резко развернулась, от этого мои волосы взметнулись вверх, а перед глазами на несколько секунд все задвоилось. Передо мной стояло трое решительных мужчин. Они не отпустят меня, это факт. «Не стоит приближаться! Ик!» — грозно сказала я, насколько это было возможно в моем состоянии. Я подняла перед собой руку, в которой заклубился чёрный туман. «Так, спокойно!» Эрик поднял руки вверх в примирительном жесте. И, улыбнувшись, сказал. «Ну, отдыхают девочки. Ничего страшного. Пусть расслабляются. Но, Сахарочек, волки — это перебор. Думаю, не стоит их звать». Я задумчиво оглядела мужчин, наклонила голову в бок и, подперев щеку пальцем, произнесла. «Окей, меняю тех на этих», — указала я рукой на троицу. Мужчины в недоумении переглянулись. «Только условия. Занудами не быть, скучных разговоров не заводить, нотации не читать. Только улыбки и веселье». Ткнула я пальцем в грудь вампира. «Тебя, кстати, особенно это касается. Улыбайся». Повернувшись к Эрику, я выдала. «А ты, котяра, принеси что-нибудь вкусненькое». Я с раздражением посмотрела на сердитого Эдриана. «Ну а ты? Фу, какой официоз!» Я подошла и снова хорошенько растрепала его волосы и сняла очки. «С тебя тогда вино». Мужчины явно растерялись. У них были такие лица. Это нечто. Первым, как ни странно, пришел в себя вампир. Он исчез, а затем материализовался передо мной с четырьмя пледами в руках. Его глаза блестели азартом. «Ладно», — закатил глаза Эдриан. «Пошли, Эрик, не будем заставлять девушку ждать».